156. Проснувшись, фонк обнаружил, что Йенс, лежа в постели, твердой рукой правит страной. Он разговаривал одновременно по двум телефонам и строчил на компьютере. Проходя мимо Йенса в туалет, фонк хотел было поздороваться, но Йенс поднял руку и сделал знак, который фонк истолковал так: "Не сейчас". Ты же видишь, я управляю страной, К тому же я не хочу, чтобы мои собеседники догадались, что я делю номер с человеком, замеченным в падении нравов. Один крохотный жест, но очень болезненный для и так разрушительно низкой самооценки фонка. Одноразовый я ему друг, попользовался и выбросил. С тоской подумал он, в животе все встало колом. А когда минутой позже он изливал свои утренние воды, ему подчудилось в моче кровь. Вот и пусть, решил он. Вот и хорошо. Намеренно не глядя в сторону Йенса, он прошел из туалета к своей кровати, бесшумно оделся и пошел вниз завтракать. Взял карту города и стал планировать день без Йенса. Мне вообще плевать. Что эта важная шишка собирается делать, думал Вонг. Если он полагает, что на меня его всевластие производит сильное впечатление, то ничего подобного. Мне в жизни нужны перспективы и стабильность, бескрайние просторы, понимание и взаимность. А что мне совсем не нужно, так этот человек, который называет меня другом, но когда доходит до дела, обращается со мной как с ничтожеством. Если Ян полагает, что может приходить и уходить, как ему в голову взбредет, и сначала называть меня другом и советником, а потом вообще не замечать, то то все одно. Вонк сжал зубы, но несколько слезинок все же выкатились из уголка глаза, и сползли по щеке. Одна упала в апельсиновый сок, а вторая на круассан. А я еще рисовал его, думал Вонк фотографировал его испражнение. И вот вам благодарность. 157. Вот ты где, радостно проворковал Йенс. «А чего не сказал, куда идешь?» Фонк отвернулся, чтобы Йенс не увидел, как он расстроен. "Родной мой", сказал Йенс. Что-то случилось, ты расстроен? Фонк молчит, но из глаз течет. И он должен держаться за стол, чтобы дышать. У нас что-то не так. Вонг стискивает зубы. Это я виноват. Вонг кивает. все из-за того, что я должен был поработать. Вонг упирается в него взглядом. Я потом подумал, сказал Йенс, что вышло грубо, но меня задергали, прости. И надо было поуправлять страной. Кто-то должен заниматься и этим тоже. Ситуация такова, что я не могу тратить все свое время на себя, как бы мне этого не хотелось. К тому же меня выбила из колеи эта история с фигурой спасителя. Я не в лучшей форме, довольно невнимателен. Притом мне нужно было получить информацию по разным поводам. Например, Ионос пробуксовал весь час вопросов и ответов. Меня это, скажем так, не огорчает. И не принимай все на свой счет. Когда я управляю страной, я другой. Но я тебя очень люблю по-прежнему. Ты обращался со мной не как друг, говорит Вонг. Йенс обходит стол кругом и обнимает его. "Вончик, малыш мой", шепчет он. "Сладенький мой, больше я так делать не буду. Я не знал, что ты такой ранимый". Но при падении нравов случаются и не такие травмы. Я видел подобное в политике. Мы опять друзья. Ну скажи, что мы друзья. О'кей, отвечает Вонг. Друзья. 158. -ое. Кстати, ты не получал ответов про наше фото? Совсем о нем забыл, отвечает Вонг. Даже телефон еще не включил. Ну, давай включи. Вонг включил телефон, набрал пин-код, и они стали прижавшись бок о бок ждать, пока телефон не загрузится и не найдет сеть. У Йенса под носом и на лбу блестят капли пота. Внезапно телефон включился и пронзительно громко принялся сообщать, сколько пропущено звонков и сколько пришло сообщений. Йенс взглянул на Вонга и изо всех сил стиснул его руку. Первое сообщение от Карлы. Она написала: Иисус, святое имя, в нем родник любви небесной. Перед ближними своими повторяй его бесчетно». Мимо кассы», — говорит Йенс. Бывший христианский премьер-министр впредь просил бы избавить его от ночных смсочек кощунственного содержания, а епископ Кварме пригрозил, что если такое повторится, он вычислит от правителя и обратится в суд. Вы больны, написал он. Я действительно болен, огорчился Йенс. Но от человека церкви я как-то ждал больше любви. Они некоторым образом обязаны всегда ставить себя на место ближнего. У него наверняка своих проблем по горло, откликнулся фонк. Никто не становится добрым, теплым и милосердным просто потому, что называется христианином. И то правда, отвечает Йенс. Примас Англии пишет: "Спасибо за это самое необычное изображение Спасителя. Благословляю вас". Значит, все-таки таки он, говорит Йенс. Вот черт!» Без паники, призывает Фонг. не надо спешить с выводами. Пока я не позвоню Инге Лённингу, он все утро обрывал телефон. Лённинг все же более здравомыслящий человек, чем эти. Пока Вонг набирает номер и ждет ответа, Йенн стискивает его руку. Алло, говорит Вонг. Прошу простить, если я не вовремя, но вы звонили мне одиннадцать раз. Да-да, это я прислал вам снимок. Нет-нет, это не я, а мой друг. Нет, мы смыли Да, уже на дне Дуная. Так что вы думаете? Вот как? Ничего себе. И вы в этом уверены? Хорошо. Нет, я не знаю, что он ел. Понятно, понятно. Нет, меня волнует, что это означает. Угу. И делать ему с этим ничего не надо. Понял. Понял. Спасибочки. До свидания. Вонг положил телефон на стол и строго посмотрел на Йенса. Он сказал, говорит Вонг, что традиции христианской иконографии не позволяют связать это изображение со Спасителем. Иначе, говоря, это не он сто процентов. Какое облегчение, выдыхает Йенс. Зато продолжает Вонг очевидно сходство с Гавриилом но этим архангелом и настолько полное что двух мнений быть не может это он Йенс помрачнел уставился перед собой и секунд семь-восемь молчал грубо говоря наконец выдавил из себя Йенс я наложил Гавриила Да. все на это указывает. Это неспроста», — говорит Йенс. Это знак. Я нервничаю. Лённинг сказал, что очевидно у тебя очень неспокойно на душе, и только в лоне церкви ты сумеешь обрести мир. Он правда так сказал. Да. Бог мой. Чистая правда. У меня и в самом деле нет покоя в душе. Вот видишь? И с каждым днем все хуже. Но что я должен сделать, он сказал? Он сказал, что поделать с этим ничего нельзя. Ты должен признать этот факт, принять и научиться с ним жить. Такое иногда случается. Он слышал о подобных случаях? Слышал раньше? Именно так. В целом он не склонен драматизировать ситуацию. Бывает и не такое. Что за мир? Да уж. Я хорош. Принял его за обычную какашку. Йенс покачал головой. Ты невероятно наивен, Фонк. Это даже трогательно. В политике ты бы и часа не продержался. Сто пятьдесят 159. Янс решил, что они как раз успеют перед вылетом домой посетить Будапештский зоопарк. Ему необходимо побыть среди зверей, поскольку люди его достали. Никогда неизвестно, чего от них ждать. К тому же у него есть мечта посмотреть одно конкретное животное. Вернее, не мечта даже, а насущная потребность. Я уже несколько лет вынашиваю эту мысль. Но этот зверь есть всего в нескольких зоопарках, и прежде мне никогда не выпадал шанс туда попасть. В метро по пути в зоопарк Фонк сидит как мышка. Прямо напротив него три женщины детородного возраста, две в темных очках, а третья все время говорит по венгерски в телефон, искоса поглядывая на Фонка. Вот ведь комарилья. И, конечно, они решили подловить его за границей. Почерк мастеров, этого у них не отнять. Они держатся сплоченно по всему миру, и проблемы одной страны легко решаются в другой. Вонка прошиб холодный пот. Он отцепенил. Он знает, скоро его отправят кормить рыб на дне Дуная. Йенсе ухом не ведет не видит, насколько опасна ситуация. Зная себе дурачиться с охранниками, до да примеряет кроличью ушанку, купленную у метро. Диву даешься, что такой ненаблюдательный человек забрался так высоко. 160. -е. Я был абсолютно уверен, что у них здесь есть лигер, говорит Йенс, изучая план зоопарка. Фонг вообще-то не знает. Что это за зверь такой, лигр, но почитает за благо не уточнять. Охранники оба в темных очках отошли шагов на десять и болтают, как кажется, в онку о дачах. Зато у них есть малыш горилы и новорожденный орангутан, говорит Вонг. Приматы меня сроду не интересовали, фыркает Йенс. А вот лигра я всегда мечтал увидеть. Я даже просил зоопарк в Кристиансанне купить одного, но получил отказ. Они, похоже, считают его противным природе существом. А стоит за ними христианское лобби Южной Норвегии. Это рано в сердце. Я думаю, практически в любой другой стране дирекция зоопарка приняла бы во внимание намеки премьер-министра и завела бы лигра, но в Норвегии о таком и мечтать не стоит. Это больно, фвонг. Фонг кивает. Вот если бы Берлускони попросил Римский зоопарк завести лигра. Что бы те сделали? Завели бы, говорит Фонг. Именно, гречится Йенс. Можно головой поручиться, что они бы уж расстарались, не то что в Норвегии. Нет, есть свой шарм в том, что мало малопитеты норвежцы испытывают к властям придержащим. Но плевать даже на такие мои намеки — это обидно. Притом народ бы валом повалил на Лигра. О чем они думают, вообще не понимаю. Несколько шагов они молчат, фонк так и подмывает спросить, и Йенс наконец замечает это. Что случилось? Говори. Я вынужден признаться, что не очень хорошо представляю себе, кто такой Лигр, мямлит фонк. Янс останавливается как подстреленный, кидается к Вонку и двумя руками хватает его за лацканы. Что? вопит он. Как? Ты не знаешь, кто такой Лигер? Подбегают охранники и спрашивают, не обидел ли фонк Янса. Он меня мучит! Он не знает, кто такой Лигер! Охранники очевидно тоже не слыхали о таком звере. Йенс смотрит на всю троицу в полном отчаянии. Батюшки, ну что ж мне делать-то? трагически восклицает Йенс. Я чувствую, что полностью выкладываюсь на благо общества и ближних, хотя это нелегко в наши трудные времена, но я не сдаюсь. Однако общий уровень необразованности вокруг меня столь высок, что я впадаю в отчаяние. Иногда мне хочется свернуться калачиком и так лежать. Мной овладевает меланхолия. Я чувствую себя страшно одиноким, страшно. Йенс грузно опускается на скамейку. Люди добрые, с трудом произносит он: "Лигр это ребенок льва и тигрицы. Это самая крупная хищная кошка на земле. В отличие от львов, лигры обожают плавать, они не умеют лазить по деревьям, их самцы стерильны. Ну вот, теперь вы это знаете, не так давно в тайваньском зоопарке родилось трое лигров. Судя по всему, служитель не усмотрел, а лев не упустил шанса, и я могу его понять. Эти тигрицы страсть как хороши. Короче, Лев налетел на тигрицу, а у кошачьих все происходит мгновенно, им не надо, как нам, активничать черти сколько минут. У них за пару секунд хоп и дело сделано. В Тайване редко проводят встречи на высшем уровне, поэтому я прилетел сюда. Но если бы я знал, что у них нет ни единого лигра, я бы сюда ни ногой. Да, все дело в том, что у меня очень плохой аппарат советников. Я с ними слишком миндальничаю. Но подождите, уже я наведу строгость. Ага, тот то головы полетят. Все, я хочу домой. Ну-ну-ну, журчит Фонг. Не надо так нервничать. Тебя выбило из колеи это происшествие с Гавриилом, все понятно, но остальные тут ни при чем. Давай, знаешь, что сделаем? Сядем, съедим по мороженому и подумаем, как нам быть. Я схожу за мороженым. Не хочу я никакого мороженого. Не куксись. Конечно, ты хочешь мороженого. Нет. Да, тебе клубничное. Только не клубничное. Шоколадное. Давай шоколадное. Если уж тебе так приспичило с этим мороженым. Сто шестьдесят 161 -е. Они долго-долго сидят вместе на скамейке. Сперва съедают два мороженых, потом Вонг покупает два хот-дога, под конец они заливают всё квартой пива. Реагировать так на то, что в зоопарке не оказалось Лигра, ненормально, говорит Вонг. "Я знаю", кивает Йенс. "Ты не можешь вести себя с людьми подобным образом. Я был слишком разочарован". Я очень надеялся на встречу с Лигром. Все равно. На самом деле, я страшно не хочу возвращаться домой. Было так прекрасно побыть здесь с тобой, расслабиться. Чувство свободы, которое я испытал вчера в коридоре в Вонг, это что-то совершенно особенное. Но теперь я вижу, что все прежнее, обычное снова предъявляет на меня права страна, которой надо все время управлять, все эти встречи и совещания, и Йонас с фрукточницей, большие отличники. Меня это давит и ломает, фонк. Я понимаю, и поверх всего еще Гавриил самодельный. Это слишком. Я хочу сбежать от самого себя. «Вдвоем с тобой куда-нибудь он в страхе оглядывается на охранников боится не услышали они ничего лишнего часом ты согласен «Махнем с тобой на юг 162 а это кто спрашивает Йенс и тычет пальцем в большую странного вида птицу которая бегает по загону прямо напротив них вонг встает... И идет к вольеру почитать табличку Шлемоносный казуар, говорит он. Очень странный. Да. А где он живет?» В Новой Гвинеи и Австралии, считает Вонг. Йенс подходит к решетке и протягивает казуару кусок хлеба. Тот немедленно выхватывает его без всякого почтения. Вот эта птица мне нравится, сообщает Йенс. Взгляни на этот коготь, показывает он на птичью лапу с огромным когтем. В политике такой ох, как бы пригодился. Мы могли бы драть и увечить друг друга, когда слов не хватает, а их вечно не хватает. Правда, фонк. Долгая жизнь в политике научила меня, что почти все дискуссии и дебаты ходят по кругу. Если ты поучаствовал в нескольких, ты уже выучил эту механику наизусть. И где тогда взять терпение на следующие дебаты, дискуссии? Как некоторые выдерживают в политике целую жизнь, я просто не могу понять. И только надеюсь, что меня сия чаша минует. Фонг, Мне хочется такую птицу с когтем. То-то бы я вспорол живот фрукточницы. Только не эти мои слова или пропорол этого эгоиста, ну, примера христианского, за то, что он навеки вечно лишил меня возможности взять больничный. Этих моих слов тоже никому не передавай. Прикинь, вонзить ему коготь прямо в брюхо и провернуть. Вот бы я тогда полюбовался на его личика, этого психически нестабильного пса христианского. Йенс, тебе надо успокоиться. Даже не проси меня успокаиваться. Тебя переполняют отрицательные эмоции. Премьер-министру такое не к лицу. ты на грани срыва. Но это происходит помимо меня, объясняет Йенс. Я в отчаянии, но не знаю, как удержать это под контролем. Сядь на лавку и поматерись». Ты думаешь? Да. А ты посидишь рядом, послушаешь? Нет. Ты намекаешь на сербскую традицию? Естественно. Хорошо. Она ведь оттачивалась веками, ненависти навести войн между разными группами людей, населявших страну. Это я понял. Я говорил тебе, что столько раз, сколько Белград не был разрушен ни один другой город в мире. Нет. Что-то около сорока раз. Теперь представь себе, как это муторно. Каждый раз разбирать завалы, и как это тяжело эмоционально. Естественно, люди приучаются виртуозно материться. Нам, норвежцам, до них очень далеко, Вонг. Нам до них шагать и шагать. Вонг строго указывает Йенсу на скамейку. Тот садится, зажмуривается и сидит тихо десять, двадцать, тридцать секунд. Вонг видит, как ходят у Йенса желваки. Слышит, что он скрипит зубами сорок секунд сорок пять. наконец Йенс открывает глаза. Ой, выдыхает он. Ты был прав, полегчало. Йенс, ты очень плохо выглядишь. Это правда, соглашается Йенс. Только Чур, никому не говори. 163. Вонг, Йенс и пара тройка секретарей. Мчатся в лимузине в аэропорт. Двое из секретарей вылупились на фонка с презрительными усмешками. Ты, мол, парень, много о себе не думай, тоже мне духовный советник. Видели мы таких. Внезапно Йенса начала бить дрожь. "Я не хочу домой", шепчет он. "Пожалуйста, отпустите меня. Не везите меня домой. Нельзя не ехать домой", отвечает секретарь. Вечером у нас большая красно зеленая встреча, посвященная планированию. «Черт бы ее подрал, ругается Йенс. Она забита в рабочем плане уже несколько недель. Но мы наперед знаем слово в слово все, что они будут нести, говорит Йенс. Советники переглядываются. Мы об этом много раз говорили, замечает один из них. Я бы, я бы бы передразнивает Йенс диалект одной из коллег по правительственной коалиции судовой кабель в Хардангере — я бы бы я бы битумозные пески я бы я бы лафатены и вестрален я бы бы я бы директива ЕС о DLD я бы бы я бы Афганистан миграционная политика «Черт с дьяволом, его мамы и тёти со стороны прабабушки. Неужели это в самом деле кому-то нужно? Я хочу иметь большинство. Большинство. Я не желаю толочь воду в ступе с этими дамами. Меня тошнит. Стойте. Меня тошнит. Остановите машину. 164. Пока вонка не было, брюхаты успели организоваться гораздо лучше. Сразу видно, что теперь они чаще патрулируют улицы. Свободная радость, коснувшаяся его за границей, немедленно развеивается. Он чувствует себя под домашним арестом, не выходит, заказывает еду на дом, а алкоголь по почте. Притом ест он от случая к случаю, живот болит. Визит к врачу опять откладывается, об институте физкультуры и думать не приходится. 165 -е. Заехала Хельга. Фонк мечется по дому, наводя порядок. Наконец, сервирует чай и достает жестянку с печеньем. Она сидит, сжав колени и отведя голени в сторону, как королева, точно при первой их встрече. Мы очень тревожимся по поводу Йенса, говорит она. Я тоже, отвечает Фонк. Он тебе что-нибудь говорит? Непрестанно. Вы подружились? Да, нас можно назвать друзьями. И что он говорит? Он устал. Спасибо, это мне известно. Я думаю, вы не представляете себе до какой степени он устал. Кроме того, ему надо дать возможность злиться. Похоже, он никогда себе этого толком не позволял. Хельга записывает: злиться. Вы не можете просто отправить его на больничный хотя бы на недельку. Это очень помогло бы. Фонк остался всего год до выборов. Мы не можем себе такого позволить. Партии нужен премьер-министр в отличной форме. Но он не в отличной форме, и вообще ни в какой. ЖБК берет имбирную печеньку и долго смотрит на Фонка. «Все ближайшее окружение Йенса, говорит она, внимательно отслеживает происходящее. Центральный аппарат нервничает. Когда Йенс в ударе, то лучшего премьера и желать невозможно, но все близкие видят, как он сейчас удручён и подавлен, притом это более чем понятно, и мы бы с радостью отправили его на юг и на недельку и на две, будь у нас малейшая возможность, но ее нет. Фонг, и Йенс сам это понимает. Жизнь нельзя притормозить, потому что ему трудно. Йонас ждет на изготове. Но народ любит постоянство и чтоб все было правильно. У нас есть данные соцопросов. Из них видно, что смена премьера сейчас посреди срока нанесет партии урон в 7-8%. Как бы ни любили люди Йонаса, их нервирует сам факт перемен. Фонк замечает, что по улице идет брюхатая, и отодвигается поглубже к спинке стула. Они так тебя и мучат? Фонк кивает. Вот дуры, говорит Хельга. Да. В общем, нам необходимо, чтобы Йенс продержался на плаву еще, по крайней мере, год. А после этого хоть потоп хоть депрессия. Хватит болтать, отвечает Вонг. Не пора ли нам лучше раздеться? Давай. Я очень люблю, когда ты говоришь и ведешь себя смело и прямо.